Это велика, а то мала, никуда не приткнешь. Повертит, повертит побьют с досадой, да и свалят на задний двор под плетень. Нет, с нами так нельзя. Вот Варсонофий Силыч все это рассудивший, да рассмотревший, да дому думавший решает крышек ни почем не выдавать и народ и крышки целее будут. А еще думает, коли суп без крышек кипит, да кон наваристе выходит, вроде как уседает, оно и вкусней. А еще думает, коли крышек нетути, да мечта у каждого будет заветная. Эх, крышечку бы мне а смят. То и жить подручнее И засыпать слаще Вот оно-то и есть государственный ум Оттого и живет Варсанов Офисилович Богато терем у него двухъярусный С маковками На верхнем ярусе в обвод терема